— Нина. А если хотите по отчеству, то Нина Дмитриевна. — Катя мне что-то говорила про картины, но я уж не помню. — Так вы их продали? — Да, — ответила Альбина, и Саша удивленно на нее посмотрела. Она очень сомневалась, что за один вечер хозяйке магазина удалось сбыть с рук залежалый товар. Почему же она так ответила? Ведь ей придется отдать деньги». «Продала и принесла деньги», — солидно пояснила Альбина. «Кому их теперь отдать? Вам?» Тетка протянула было руку, но тут же нерешительно ее опустила. «А я не знаю, может, и не мне?» «Как не вам?» — все тем же солидным начальственным тоном переспросила Альбина. «Вы же наследница?» «Не знаю», — тетка совсем растерялась. Я наследница с Катиной стороны. А мне сказали, что, может, сам Иван вернется. Тогда он прямой наследник. А если у него есть родственники, так Иван же пропал. Ну и что? Все равно неизвестно, умер или жив. Свидетельства о смерти у меня нет. Значит, по закону он жив. Так, может, теперь вернется? И Нина Дмитриевна быстро вытерла глаза костяшкой согнутого пальца бессовестный, ни на похороны не явился, никуда, будто это его не касается. — Ну, если вы еще его ждете, тогда, конечно, — пожала плечами Альбина. — Я бы на вашем месте от денег не отказывалась. — Или вы хотите, чтобы они Ивана дожидались? Тетка, наконец, решилась. Она взяла деньги и, отвернувшись к окну, пересчитала их. Саша успела заметить только, что это были 100-рублевые купюры, и было их совсем немного, куда меньше, чем их эквивалент 200 долларов, который Альбина просила за три картины Корзухина. Но девушка опять промолчала. Она вообще старалась говорить поменьше, чтобы тетка не узнала ее по голосу. До сих пор этого не произошло, но Саша решила не искушать судьбу. Эта женщина вовсе не показалась ей ни сумасшедшей, ни даже просто глупой. Назвать ее старухой тоже язык не поворачивался, хотя женщине было явно за 60. Наверное, еще лет десять назад она была привлекательной. Сейчас же это была седая, опрятная, чуть полноватая женщина, очень уютная и удивительно голубоглазая. Нина Дмитриевна тем временем сосчитала деньги и спрятала их в карман теплой вязаной кофты. Она ни слова не сказала о том, что ждала получить больше. Она даже не спросила, сколько именно картин продала Альбина. То ли ей было все равно, то ли она и эти деньги считала незаслуженным подарком судьбы. Альбина же продолжала командовать. Вот что, Нина Дмитриевна, Вы мне покажите, что еще от него осталось. Я, может быть, возьму на реализацию. Им, — она вздохнула, — уже все равно эти картины не нужны, даже как память об отце. А вам деньги не помешают. Ну, хотя бы квартиру отремонтировать. Да ничего почти не осталось, — тетка развела руками. Все, что не сгорело, пожарные залили какой-то липкой пеной. «Вон там, в той комнате, идемте!» Она провела их в комнату рядом с кухней. Здесь тоже не было видно следов огня. Саша только удивлялась, что же именно сгорело и где. Тетка будто услышала ее мысли. Кухня обгорела. Слава богу, в комнаты не пошло. А картины? Вот они. Альбина первая приблизилась к холстам, грудой, наваленным в углу. Она наклонилась, попробовала поднять верхний холст и тут же брезгливо отдернула пальцы. Что это за гадость? — Та самая пенка пожарная, — пояснила тетка. — Они все облили, чтобы возгорание опять не произошло. — Так картины же не горели, я вижу. Ну и что? Туда могли искры попасть, а через два часа опять бы загорелась. Тетка вздохнула. Вообще, когда я сюда вчера пришла убираться, мне показалось, что все все сгорело. Не все, конечно, я сейчас вижу, только кухня. Но вы сами посмотрите, они этой пеной все вещи перепортили. Ну, мне относить же в химчистку диван или картины. Женщина обращалась главным образом к Саше. Альбина ее не слушала. Преодолев брезгливость, она вовсю копалась в залежах холстов и бумаги. Саша не выдержала и тоже приняла в этом участие. Мало-помалу им удалось разлепить картины и наброски. Их оказалось много, куда больше, чем думала найти Саша. Состояние всех картин было ужасным. Пожарная пена подействовала на них не хуже растворителя. Альбина только хмурилась. Саша изо всех сил сдерживала свои эмоции. Она не хотела показывать, что эти картины имеют для нее такое большое значение. Наконец, вся куча была разобрана, и девушка смогла рассмотреть каждую картину в отдельности. Прежде всего, она убедилась в том, что гуашь действительно была одним из любимых материалов Корзухина. И пользовался он ею умело и довольно необычно, в том числе писал ею на холсте. О долговечности своих картин художник при этом явно не заботился. Его больше волновал мгновенный эффект «Оригинальное впечатление». Жанры он выбирал тоже самое разное, чего здесь только не было — городские и сельские пейзажи, натюрморты, портреты, не было только того, что искала Саша. Ни один из пейзажей не был даже отдаленно похож на тот, который был ей нужен. Она вздохнула и отошла в сторонку. Альбина бросила на нее быстрый взгляд. — Что, ничего по душе не пришлось? — Я еще подумаю, — уклончиво ответила девушка. — Ну, подумайте, — пожала плечами Альбина. — А я себе кое-что отберу, — «Хотя бы это, это и вот еще парочку натюрмортов». Она отложила в сторону картины наименее поврежденные пены. Тетка только вздыхала. «Боже мой! Если бы вы раньше их купили!» Катя так мучилась без денег. «Вы же знаете, она почти не работала». «Знаю», — грубо ответила Альбина. «Только мне-то не надо на нотации читать. У нее вообще никто ничего не покупал». «Только я взяла несколько картин на реализацию, и то, считайте, из жалости». «И все же вы их продали?» — весьма кстати заметила тетка. «Что за судьба у нее была?» «Никаких радостей!» «Все хорошее случалось не вовремя». «А вы, девушка, тоже хотели что-то купить?» «Да, я бы что-нибудь взяла». Саша не могла больше отмалчиваться, это было бы невежливо. «Скажите, а других картин здесь нет? Картин или набросков, этюдов?» «Нет, деточка, все тут!» Тетка только руками развела. «Разве вам этого мало?» «Неужели правду говорят?» «Надо, чтобы художник умер. Тогда его картины будут продаваться». «Сами же говорите, что Иван жив!» Бросила Альбина. Она не теряла времени даром, и успела отобрать еще несколько картин. Саша заметила, что в основном это были натюрморты и пейзажи, то есть самый ходовой товар. На портреты хозяйка магазина даже не смотрела. А между тем девушка не могла не признать, портреты у Корзухина были весьма интересные. «Вот по ним уже можно судить о нем как о художнике», — подумала Саша — Я бы сказала даже, что он был очень оригинальным портретистом. Но вот хотя бы это. Картина, на которую она обратила внимание, изображала худую, белокурую женщину. Женщина сидела на стуле в углу пустой комнаты, сложив руки на коленях, и смотрела прямо перед собой пустыми, светлыми глазами. Казалось, она так и задремала, сидя, не закрыв глаз, или глубоко задумалась. — Это Катин портрет, — вмешалась тетка, увидев, что Саша рассматривает картину. — Он его года три назад нарисовал, на ее день рождения. Я его продавать не буду, себе заберу на память. И она горестно вздохнула. — Я-то думала, что вообще ничего продать не удастся. А тут, смотрите-ка, Покупатели набежали.